Глава пятая. Даша. В машине тепло. Совсем не страшно. И даже этот длиннющий гад с пошлыми шутками не портит моего спокойствия. Надо будет хоть спасибо сказать. А то я свалилась, как снег на голову ему, с легкой руки Антона. А он выглядит очень уставшим после тренировки. Явно не пределом его мечтаний было вести непонятно кого, непонятно куда. Надеюсь, он живет не на другом конце города, а то действительно как-то уж слишком некрасиво. Меня, наконец-то, перестает трясти. Хотя от воспоминания о произошедшем уже второй раз бросает в дрожь. Кто это? Что ему нужно от меня? Почему я? Что он хотел сделать? Вопросов в голове миллион крутится. Но ответить ни на один из них не получается. Потому что я искренне не понимаю, кто может вот так ходить за мной. «Для чего вообще? У меня даже нет ничего ценного. Да и вряд ли с целью ограбления кто-то бы вот так ходил за мной по пятам». «Рапунцель», — опять говорит этот Лёша. Он вообще ни на секунду не замолкает. Хотя, наверное, мне это больше нравится, чем раздражает. Даже несмотря на то, что несет он какую-то чепуху, это очень отвлекает от глупых мыслей и страха. Обежишь бежишь-то от кого? Решила кинуть кого-то после секса?» а теперь он тебе прохода не дает. Чудовище посмеивается, но мне совсем не смешно. Но я не виню его, хоть и бесит. Он не знает ситуации, а я не уверена, что хочу делиться с первым встречным, даже если он везет меня домой. М «Да, почти», — выдавливаю улыбку. «Не хочу рассказывать ему. В этом нет смысла. Начну говорить, снова начну бояться. А я только-только смогла расслабиться». Тем более с этим Лешей мы вряд ли увидимся снова. Зачем ему рассказывать о том, что происходит в моей жизни? Вот тут налево. Да, я в курсе. Бывал тут? Удивляюсь я, потому что спальный район на окраине далеко не самое узнаваемое жителями города место. Живу тут, усмехнулся он, паркуясь у моего подъезда в 22-м. Леша показывает пальцем на дом прямо напротив, и я удивляюсь. Каким образом мы умудрились ни разу не встретиться? Я либо действительно никогда его не видела, либо не обращала внимания, потому что лицо его знакомым мне совершенно не кажется. Спасибо, что подвез, говорю я, но выходить из машины не спешу. Мне снова становится страшно. Тупое ощущение, что этот маньяк выбежит из-за машины и стукнет меня по голове, не дает покоя. Я так и сижу, положив пальцы на ручку двери пытаясь ровно дышать. «И что, даже не позовешь на чай? А как же благодарственный секс?» спрашивает чудовище, играя бровями. «Я люблю секс и не отношусь к нему как к чему-то светлому и трепетному, что можно дарить только любимому мужчине только в браке и все такое. И, в принципе, я этого Лёша в другой ситуации, возможно, ну, он красивый, высокий, плечи как половина машины широченные, Руки красивые. Но вот сейчас, когда меня кто-то преследует, и мне нужно думать, как справиться с этим и остаться в живых, секс — это последнее, чем я буду заниматься. Тем более с первым встречным. Бросаю на Лёшу уничтожающий взгляд, но все еще не спешу выходить. Ну, страшно же. И, видимо, не таким уж уничтожающим является мой взгляд, а больше удивленным, потому что Лёша закатывает глаза, но выходит из машины под ливень, Открывает мне дверь и даже руку подаёт. Вау, у чудовища есть манеры. Но это не для чая и секса, спешу я сказать, когда мы заходим в подъезд. А то надумает себе ещё чего. Бесстрашная ты девчонка, Рапунцель. Усмехается он, когда мы ждём лифт. Почему это? Незнакомого мужчину утащила в подъезд. Стоишь, ждёшь лифт. А если я маньяк? Кнопку «стоп» нажму и всё. Спасайся, кто может. Иронично, но именно на этих словах приезжает лифт, и мы в него входим, продолжая диалог. «Если Антон меня тебе доверил, то ты точно ничего плохого не сделаешь. Он бы не подставил меня». «Да, Коваль у нас прям не человек, а солнышко ясное». Он немного злится на этих словах почему-то. Морится, челюсти сжимает. Подозреваю, что дело в девушке. Чувствую просто женская интуиция. Выхожу на своем этаже и иду к двери. Ненавижу эти длинные коридоры. А чудовище следом идет, молча. И мне то ли действительно начинать бояться его, то ли доверять, как планировала. Спасибо, что проводил. Я поворачиваюсь у двери. И подвез. У тебя есть время передумать, и утром поблагодарить меня еще и за крутую ночь. Спасибо, Леша, что проводил. И надеюсь, больше не встретимся. Доброй ночи. Забегаю в квартиру, за пару секунд справившись с замком, и слышу, как это чудовище смеется надо мной. Шутник. У меня тут сердце от страха выпрыгивает, а ему смешно. За секс его благодарить. Нет, ну что за наглость вообще? Чувствую, как краснею от таких заявлений. У меня давно никого не было. Я в последнее время, кроме Антона, даже не замечала никого. Даже не разговаривала ни с кем. А тут наглый такой сразу попался. Не стесняется ничего, фразочками такими бросается, что то ли смеяться, то ли краснеть, прямо как сейчас. Подхожу к окнам, закрываю шторы, осторожно осматриваю двор на наличие мужчин в капюшонах. У меня страх теперь и жуткий после всего этого. И как жить? Подхожу к окну в спальне и поднимаю взгляд на дом, стоящий напротив. На шестом этаже зажигается свет. И я почему-то сразу думаю, это Лёша там живет или не он? «Стоп, а зачем я вообще об этом думаю?» Одергиваю себя и закрываю окна. Иду на кухню, чтобы сделать кофе и расслабиться все таки потому что напряжение, которое покинуло меня, пока я сидела в машине, медленно начинает снова заполнять каждую клеточку тела. А я не хочу бояться даже дома. У меня два замка, у меня цепочка, в конце концов. Через нее только папа пробраться смог, но он, кажется, может забраться куда угодно. Наливая кофе, отрезаю кусочек сыра и иду в кровать, решая посмотреть какую-нибудь комедию. Это точно должно помочь. Если не снять напряжение, то хотя бы уснуть во время просмотра. Это мне тоже подходит. Утаскиваю ноут со стола на колени, открываю соцсети, проверяя сообщения и вздрагиваю от звука щелкнувшего оповещения. Меня за секунду окунает в страх. Кажется, будто это маньяк объявился еще и таким образом. Я правда схожу с ума, божечки. Потому что веду мышкой на нужную кнопку слишком долго, боясь увидеть написанное. Но боюсь я, очевидно, зря. Новый рекомендованный друг. Всего-то. Бурлящая от страха кровь отливает от головы, а глаза непроизвольно закатываются. Потому что новый рекомендованный друг — Захаров Алексей. Ох... Много тебя сегодня, Алексей.